Усинск, огорчённый неприятными новостями, замер в ожидании. Выждав пару дней, из города попыталась прорваться колонна бензовозов и грузовиков. Надо полагать, продолжит свою, так сказать, торговлю. В окрестные деревеньки ушли купчики уже заезжали, резко охренечав народ немыслимыми ценами на топливо. Это сразу же настроило против них значительную часть населения. Однако делать было нечего. Матерились, но покупали. Бензин и соляр были нужны всем. Продовольствия городу не хватало, и аппетиты у торговшей росли постоянно. Сразу за баррикадой сил самообороны колонну встретили танки. Тяжёлый снаряд Выворотил здоровенную яму в дорожном покрытии. Водители не стали испытывать судьбу и ломанулись по кустам. Беспорядочно отстреливаясь из автоматов, самооборонцы и новоявленные купчики оттянулись за баррикаду. Кому-то из них хватило ума выпустить в нашу сторону гранату из РПГ. Уж на что рассчитывал этот умник, поляпа по танком метров с 600 так и осталась загадкой. В проделанную её ответным выстрелом дыру в баррикаде вполне мог проехать жигулёнок. Других дураков в этот раз не нашлось. Прошло ещё 3 дня. В городе начался ропот. Еды стало не хватать. Наши ребята теперь плотно обосновались в пустеющих цехах и докладывали об о чём регулярно среди горожан у них уже отыскалось достаточно сочувствующих которые подробно освещали все городские новости раменко имел неприятный разговор с представителями горожан ничего лучшего как наплестистый короба он не придумал с завода ушли рабочие и производство встало дежурные смены нефтяников тоже не смогли проехать к скважинам их завернули назад город уа самостеньи пояснили им на постах неприветливые уиновцы ну так и живите в нём никто мешать не станет а тайга российская и другой не станет так что нечего вам там делать в то же время ребята мотались по буровым Подбрасывая продукты оголодавшим работягам. Ещё через неделю из города перелетели в север вертолёты. Повязав немногочисленных часовых, лётчики отобрали у них оружие, погрузили всех своих домашних и через час приземлились в оговоренном месте. Подобного удара в Усинске никто не ожидал. Бегство из города приобрело массовый характер. А в Печоре заработала самодельная установка по перегонке нефти, о чём мы непременно сообщить незадачливым купчикам, заодно подогнав к баррикадам цистерну самодельного топлива. Для наглядности. Всякая стрельба давно уже прекратилась. Противопоставить танковым пушкам после отлёта вертолётов теперь было нечего. Самооборонцы Весь сильно смотрели вслед уходящим людям, не решаясь их останавливать. У многих из них в городе оставались семьи, и часовые понимали: стрельни они хоть разок, сразу же за баррикадами уходящих встречали, осматривали и кормили. У дороги стояли полевые кухни. По мере сил мы старались разместить людей в близлежащих деревнях. и временных лагерях. Хотя и это уже становилось нешуточной проблемой. Раменко с дуру попытался остановить исход населения. Пень дубовый. Это тебе не на совете директоров по столу кулаком стучать. Здесь не Москва, Сибирь, и народ совсем другой. Его охрана рискнувшая была задержать такую колонну Моментом словило по совлу. У них отобрали оружие, избили и подожгли автомобили, которыми охранники пытались перегородить улицу. Больше таких экспериментов производить никто не решался. А ещё через несколько дней разведка сообщила: баррикады пусты, самобаронцы разошлись по домам. Остался у завала и брошенный бронетранспортёр, тот же, же, оприходованный нами. Посланный на разведку БТР беспрепятственно покатался по городу, никто ему не мешал. На импровизированном военном совете было решено: входим. Звук старон под прикрытием танков наши колонны вошли в город. Развернулись на перекрёстках полевые кухни Откинули борта грузовики, привезшие продовольствие. И из домов стали выходить люди. Слава богу, никто из них не успел серьёзно пострадать от недостатка еды. А вот тут они сидят, тыча рукой в сторону трёхэтажного дома пожилой дядька. Как прихлебателям тахаров очистили? Все они сюда избежались. Перед домом щедрливо стоит роскошный хаммер. Рядышком приткнулись джипы охраны. Часовых нет, и в окнах не торчат пулемётные стволы. Камандир это Попов. Собарович спрыгивает с брони. Прогуляюсь я туда. Может быть, лучше через матюгальник покричим? Не соглашаюсь я. Не охота отпускать капитана. Вроде бы и нет здесь зураков. Ну, против танков-то воевать. Ну ещё помнится, пулемётный очередь в Ашадзе. Так и там шансов не было, но стрелять он всё-таки стал. Нет. Отрицательно мотает головой Попов. Подумают, боимся их, оборзеют. Делать нечего, искряя сердце, хлопаю его по плечу. Деуши, того аккуратнее там. Прорвён самолёр. Закидывает он за спину автомат. Обогнув автомашины, капитан скрывается внутри дома. Проходит минут 10, и он выходит назад. Рядом крепкий парень в кожанке. Вот, представляет его Попов. Вопросы у товарища есть? Валяй, киваю я. Спрашивай. Если что, не шибко заумные, отвечу. Что с нами будет? Настороженно глядя на меня, спрашивает парень. С вами? Это с кем же? Мы охрана президента. Что ты, я тебя, родной, раньше в телевизоре не видал? Да президента в последнее время частенько показывали. Охрана Раменко поправляется парламентарий. А, уловил. А что с вами может быть? Искренне удивляюсь я этому вопросу. Ну, вы же его свергнуть хотите, так? Свергают вдруг ты мой ситный царей, да ещё каких-нибудь монархов. Вас же президент к ним не принадлежит пока. И слава Богу, между нами говоря, а то и вовсе крыша бы съехала. Не нужен он нам. Пусть валит отсель, куда глаза глядят. А мы охота с нимю вместе свалить. Так я не держу никого. У нас президентов нет, я охранять их без надобности. Так что и для вас работы по профилю нет. Не знаю даже. Что с вами делать-то? Лес рубить или на скважину не пойдёте ведь? Ну, кто-то может и пойдёт. Тогда этот кто-то пусть с нами здесь останется, жить и работать. Парень чешется в затылке и, не сказав более ни слова, уходит в дом. Сколько их там? спрашиваю я у совровца. Сотни полторы, может, чуток поболее. Вооружённых много, но вояки из них презрительно сплёвывает он на землю. Давно сбежали бы. Да куда здесь сбежишь? Не любят их местные. Так и есть за что. Как думаешь, выйдут? Ну, ежели не совсем бараны, выйдут. А куда им деваться-то? Попов оказался прав. Уже через десяток минут из дома появились первые хвостозаносители. Колоритные фигуры, нечего сказать. Ну, увидев там людей в полицейской форме, я ничуть не удивился. Местная полиция была укомплектована личным составом по принципу безусловной преданности руководству нефтяной компании. Всех не согласных И имевших собственное мнение о том, как надо служить, давно уже отсюда попёрли. Правоохранители сваливают на дорожку автоматы, снимают и оставляют ремни с пистолетными кобурами и патронными подсумками. Воевать они не собираются и всячески подчёркивают свой нейтралитет. Им никто не мешает и не задерживает. Изредка глядывая, они в конце концов исчезают между домами. Форму бы с них снять, ворчит кто-то из совровцев.